9 в его взгляде было что-то странное, будто он внимательно изучал меня, пытаясь отыскать знакомые черты. «Так-так-так, анимификация далека от завершения, но что-то уже есть. Пожалуй, пойдем-ка отсюда. Здесь много лишних ушей». Он щелкнул пальцами. Все за пределами нашего пузыря замерло, застыло, как будто замороженное во времени. Затем протянул руку и прикоснулся. И мы безо всякого перехода оказались в другом месте. Я уже видел его в саге. Огромный цветущий лук и гранитный валун, и восходящего, который на нем восседал. Тот самый, что вручил Эрику семя и Юра. А я снова был свободен. Стоял, мог двигаться и дышать. Но прежде чем успел сказать хоть слово, незнакомец опять заговорил. Нет, это место нам тоже не подходит. Калейдоскопом пронеслось несколько декораций тропический рай с двумя шезлонгами в уютной лагуне, зубчатая стена над свирепым бушующим океаном, пещерка с трещащим костром, и остановились в командной рубке звездолета, прямо на пустом мостике возле капитанского лыжемента, консолей и огромного во всю стену обзорного экрана. В нем переливалась звездная пустота, настоящая, лежащая за пределами Дайсон-сферы космос. «Дизайн всех кораблей Звездного флота схож», Однако по некоторым деталям я мгновенно понял, что это Хельга. Или точно такой же Ковчег-Колонизатор, хотя серия насчитывала только два корабля. Но, скорее всего, это просто иллюзия, что-то вроде продвинутого в VR-погружения. И все, что я вижу, происходит лишь в моей голове. То, что Скрижаль не отзывалась а у пришельца не было фрейма восхождения, только подтверждало этот факт. Смотря что считать реальностью. Мой собеседник удобно устроился в капитанском ложементе, и заложил руки за голову, насмешливо глядя на меня. Он отбросил капюшон, и я увидел его лицо. Ничем не примечательное, самое обычное лицо. Он зачем-то принял облик землянина Моно, которого легко можно было перепутать с одним из колонистов. Я запоздал и сообразил, что и говорит он не на наречии Кэл, Едином или Глобише, а на моем родном языке, который и в колонии это знали немногие. Сущие чудеса. Хотя от этих тварей из вечности можно было ожидать любых сюрпризов «Ведь реальность — это всего лишь комбинация атомов и пустоты, которую можно повторить, скопировать, воссоздать в любых вариациях, которые можно манипулировать как угодно, если есть желание и возможность». «Реальность только одна», — ответил я. «А все остальное, скопированное с нее, всего лишь копия, симуляция, пусть и неотличимая от настоящего бытия». «Ох, поздравляю, тогда мы с тобой тоже симуляция». Он насмешливо похлопал в ладоши. "Но тебе ведь не станет легче, если всё, чем ты живёшь, ну, например, твой фригольта, друзья, Травинка, ваши пока не дитя, всего лишь симуляция. Какое ещё дитя?» Видишь, не станет", констатировал этот тип. "Вообще не имеет значения, в каком слое симуляции ты находишься, если это и есть твоя реальность. Для тебя и окружающих это знание ничего не изменит". «Понимаешь?» «Нет. Я не понимаю, к чему весь этот разговор». «О, тебя же удивило, что мы на звёздном корабле. Видишь ли, мне показалось, что это наиболее подходящее место для нашей беседы. Так сказать, лейтмотив. Звёзды, космос». Он обвёл руками пространство, словно приглашая меня посмотреть. «Я думал, тебе понравится». Я шагнул вперёд, коснулся консоли. Мягкая поверхность альфа-пластика, очень похожего на настоящую. Однако прибор был мёртв. Конечно же, подделка, жалкая декорация. «Почему мне это должно понравиться?» «Ну, ты же пилот. Звёздный флот и всё такое. Знаю, не поверишь, но мы когда-то были знакомы. По правде говоря, не совсем я и не совсем с тобой. Но не стоит вдаваться в детали, какая разница. Суть в том, что я тебя неплохо знаю». Я попытался собраться с мыслями. Ничего похожего с той встречи в храме. Там аура Небесного Восходящего едва ли не задавила. А сейчас мой собеседник выглядел совсем не страшно. Казался своим в доску парнем. Но не стоило забывать, что это просто маска. Я говорю я сейчас, нельзя этого исключать, с одним из наиболее могущественных существ Единства и Вечности. «А вот и я тебя нет. Кто ты? И какого черта тебе от меня нужно?» «Но ты же знаешь ответ. Нет. Твои атрибуты пока не высоки. Но чтобы догадаться, больше и не требуется вздохнул он. «А что ты хочешь услышать? Имя? У меня их много. Как называться, не имеет значения. Гораздо важнее, что ты можешь сделать». «Это я тоже уже слышал в саге Эрика» и решительно прервал его налог «Давай не будем играть словами. Хитрейший, верно?» «Как пожелаешь!» Он равнодушно пожал плечами. «Не люблю это имя. Ведь будь я по-настоящему хитрейшим, этот разговор бы не понадобился. Меня бы здесь просто не было». «Но ты здесь. Зачем?» «Незримый вытащил для тебя белый камень». Охотники корпуса держат связь с заказчиками через одну из рун контракции. Я случайно оказался в курсе. Решил заглянуть на огонек и поболтать с тобой. Так сказать, по старой памяти. Я не верю в такие случайности. Собственно, какое это имеет значение? Хозяин контракции неприятно ухмыльнулся. «Правда в том, что ты схвачен, висишь под печатью пустоты. Ты наверняка гадаешь, что за типы взяли тебя в плен, и что дальше с тобой будет. Я уже понял, что это твои наемники. Мои?» Он искренне от души рассмеялся. «Да с чего ты взял? Вы со своим другом хорошо покуролесили в вечности» и наступили на пятки нескольким влиятельным восходящим. Душиторговцы, конечно, мерзкие типы. Хитрейший осуждающе вздохнул. С видом, сам понимаешь, с кем приходится работать. Но весьма богатая и с хорошими связями. ирине Зариман может спать спокойно. С его-то домом и небесным Авгуром. А вот визуаран давно потеряли силу и влияние. Их навестили, потому что Азимандия — та ниточка, что ведет в единство. И она привела вот сюда тёмные земли к кристаллсфере твоего домена. Ты, кстати, вовремя пришёл. Они почти распутали старую паутину и совсем скоро обнаружили бы сферу. И чего хотят душиторговцы? А ты сам-то как думаешь? Мести, конечно. Они будут бить по самому ценному, как только его обнаружат. А в единстве есть руки, которые могут выполнить грязную работу за хорошую плату. Слышал что-нибудь о корпусе? нет это или что-то вроде Ордена Восходящих, к которым обращаются по особо сложным вопросам. Война, жизнь и смерть, всякие щекотливые операции. Они не произвели на меня большого впечатления. Но они тебя пленили, увы, и передадут в руки заказчиков согласно заключенному контракту. Насчет пленников там особый пунктик, поэтому ты до сих пор и жив. Но ты готов мне помочь, — усмехнулся я, — за определенную плату. А вот дерзить не надо, дружок. Глаза хитрейшего неожиданно сузились. «Или ты видишь очередь желающих тебя выручить? Ты хорошо держишься для того, чья задница в огне. Но к чему эта бравада? Хочешь, я расскажу, что будет дальше? Тебя либо выпотрошит сам корпус, либо переправят в вечность и выпотрошат уже там. Право, я даже не знаю, что хуже. В любом случае, ты лишишься всех своих рун, а потом и жизни». «Надеюсь, ты привязал самые важные к своей скрижали и успел предупредить своих друзей, чтобы они убирались из домена. Но даже если так, корпус безо всяких проблем найдет ваш фригольд Это, кстати, не единственная команда, которая взяла контракт». «Я знаю, что нахожусь в полной заднице». Снова прервал я его. «Так что, какова будет цена моего спасения? Может, надо достать Хельгу с неба?» Я пошутил, но мой собеседник отреагировал неожиданно серьезно. «Хельгу, ваш корабль важен, но не настолько», — отмахнулся он. «Неужели ты думаешь, что мы не нашли бы способа открыть этот ларец? В дни своего рассвета мы, хоть этого никто уже не помнит, создавали звездные корабли куда более грозные и совершенные, чем тот, с которого ты упал. Важно другое. То, что находится в нем, хранит тайну создания истока. И вот именно поэтому он драгоценен». «И вы хотите получить исток?» «Исток». Он снова прищурился, но по-другому, как хитрый кот. «А знаешь ли ты, что такое исток?» «Не знаю. По правде говоря, никто не знает». «Исток звездной крови», — задумчиво процедил хитрейший. «Когда-то мы, говорят, владели им и могли использовать бесконечное количество крови, обращая ее во что угодно — материю, энергию, руны. Божественная сила, верно?» «Не знаю». «И я не знаю. Но если включить воображение, можно понять, что исток, или истоки, мы сейчас не помним, был неким генератором силы, с помощью которого единство и вечность появились, росли и развивались. Ведь важна только звездная кровь. И вот этот источник отключился, навсегда потерян, больше не существует. Началась деградация, растянувшаяся на тысячи и тысячи циклов». Я думаю, ты понимаешь, что все, абсолютно все, заинтересованы в том, чтобы этот родник забил вновь. Я не понимаю, что помешало вам самим воссоздать исток. Цивилизация, создавшая единство и вечность, оседлавшая черную дыру, не сохранила столь примитивную технологию? Цивилизация. Медленно проговорил мой собеседник, усмехаясь. Величайшим творением той цивилизации, о которой ты говоришь, стали руны. Великие руны те, которые известны под именем Единых рун. Этот инструмент способен полностью изменять законы мироздания. С помощью одной из таких рун Хронос ваш корабль переместили в единство. Но ты ведь уже знаешь об этом, верно? Слышал краем уха от своего друга, который теперь странствует один, верно? Он понимающе улыбнулся. Кстати, передай ему от меня привет, если сможешь. И скажи, что он на верном пути. Но давай не будем уходить от темы. Единые руны. Среди них есть одна, известная как Летос, руна забвения. Забвение? На самом деле это неверное слово. Но в вашем языке нет подходящих понятий. Это великая руна. Она стирает, аннигилирует. Вычеркивает то, на что наложено из мироздания. Полностью. Как будто этого никогда не существовало. Все. Абсолютно все следы из прошлого, настоящего и будущего. Этого никогда не существовало, и потому никто не помнит, как и что это было. «Не понимаю», — после долгой паузы произнес я. «Но представь, что твоя травинка никогда не существовала. Ее просто не было. Ты и все окружающие ее больше не помнят, потому что ее не было. А все следы ее существования, все, что она сделала, все исчезло бесследно». «Страшно», — поежился я. «Такую руну применили, чтобы уничтожить исток?» «Или истоки», — кивнул хитрейший. «Именно так. Но тогда должно исчезнуть и то, что было произведено с их помощью. Вся звездная кровь, все руны, все единство». А -а -а, верно мыслишь», — засмешливо кивнул мой собеседник. «Но видишь ли, какой получается выверт. Тогда и руна забвения самоуничтожится, верно? Как ни крути, но ее первоначальный источник — исток». «Верно». «Мироздание устроено сложнее, чем ты полагаешь», — пожал плечами хитрейший. «Решение этого парадокса знает только искуснейший — тот, кто выковал великие руны. Может, отсек причинность, встроил защиту от дурака, что-то еще, чтобы забвение не подпалило всю паутину. Но сейчас его уже не спросить. А раньше мне в голову не приходило». «Ты говоришь так, будто говорил с ним?» «Я говорил с ним так же, как сейчас говорю с тобой» но мы опять отклонились от темы. Так вот, из-за руны забвения в нашей памяти и нашей истории зеют огромные лакуны, которые можно заполнить только косвенной информацией. То же самое, кстати, произошло с забытым. Возможно, вообще какая-то память о том, что исток и забытый в принципе существовали, сохранилась только потому, что в руне есть этот изъян. Но оставим лирику и вернемся к твоему вопросу. Ответ таков — «Да, мы не знаем, что есть исток, как его воссоздать и что для этого нужно, но мы знаем, кто способен на это». Я молчал. Он тоже, с легкой улыбкой глядя на меня. «Но я ничем не могу тебе помочь. Я ничего не знаю об истоке», — наконец сказал я, когда пауза стала невыносимой. «И тем не менее, ваш народ — ключ к нему, как ты уже наверняка понял», — ответил хитрейший. «Тут много нюансов, в которые не стоит вдаваться. Однако вас призвали единой руной, и не трогают именно из-за того, что вы — единственный кто способен создать исток. Я буду с тобой предельно откровенен. Мне хотелось бы, скажем так, быть поближе к этому процессу, чем другие. Другие? Другие. В Вечности есть несколько, скажем так, полюсов силы, и у них разные представления о цели и, главное, пути ее достижения и ты один из этих полюсов. Я и мои партнеры. Контракция, дом Норн, еще кое-кто. Не буду скрывать, у меня обширные связи много союзников. Но я не могу отвечать за золотых варваров, псов или призраков. И за других, кто приходит в единство из вечности. Я провел ладонью по лицу, пытаясь утихомирить бурю, бушующую внутри. Белый дьявол был прав. Их интересует только исток. я другие земляне хельга лишь средство достижения цели. Этот тип, поставивший меня в безвыходную ситуацию, наслаждался игрой. Он знал обо мне, о нас всех, гораздо больше, чем я мог предположить. Вероятно, даже больше, чем знали мы сами. И он явно пытался склонить меня к сотрудничеству. Но как и для чего я ему нужен, оставалось загадкой. «Понимаю. Тебя наверняка предостерегали от таких, как я», — усмехнулся хитрейший, снова угадав в течение моих мыслей. Лживая, трусливая вечность, отвратительные выродки кл предавшие единство и погубившие восхождение жалкие и алчные хранители. Ты знаешь, что я был в вечности, и многое видел собственными глазами, — сказал я тщательно, подбирая слова. А своим глазам я привык доверять. Ты не видел. Тебя провели и показали то, что хотели показать, — усмехнулся хитрейший. И ты смотрел чужими глазами. о о Я многое знаю о твоем друге и ему подобных. Они и не на такое способны. Могу рассказать, если пожелаешь. Ты ведь хочешь увидеть другую сторону монеты? Что ж, с этим он попал в яблочко. Я и впрямь давно хотел выслужить версию второй стороны этого конфликта, потому что то, что рассказывал Белый Дьявол, часто было крайне пристрастным, а его самого окружал флер нехороших слухов. У любой войны есть две стороны и две правды. И стоило знать обе, прежде чем принимать какое-то решение. — Не откажусь, — медленно кивнул я. — Но при условии, что ты обойдешься без пропаганды. Он негромко засмеялся и вдруг поднялся, став рядом со мной и положив руку на консоль. Под его пальцами она вдруг ожила. И я с изумлением увидел, как хитрейший без труда манипулирует иконками земного ВОКС-интерфейса. Мостик под ногами дрогнул. В обзорный экран всплыла новая, совершенно необычная картина. Сфера, чуть приплюснутая с боков, тускло поблескивающая, покрытая странным фрактальным рисунком. Это было похоже на ту модель, что демонстрировал минус, однако гораздо массивнее и мрачнее. Она медленно приближалась, и у меня захватило дух. Ребра бесчисленных фракталов были подобны горным хребтам, а узор в них напоминал рунный, явно подчиняясь какой-то необычной гармонии. «Начнем с азов!» сказал хитрейший. «Единство. Дайсон-сфера, как вы ее называете. Хотя единство, конечно, не имеет ничего общего с этой нелепой конструкцией. Как ты думаешь, зачем оно вообще было создано?» «Не представляю. Наши ученые считают, что с научной точки зрения это совершенно бессмысленно. Как обитаемая зона для невероятного количества живых существ, защищенная извне?» Он снова усмехнулся. Такие забавные теории. Я буду краток, если позволишь. Только самое главное. В нашем мироздании существует враг. Враг с большой буквы, который хочет нас уничтожить. Тебя, меня, вообще всех и всё. Всю материальную вселенную во всех её слоях. Почему не спрашивай, такова его природа. Это аксиома. Твари извне они лишь следствие. Так вот, когда-то «Очень и очень давно...» Тут он цепко взглянул на меня. Люди узнали о враге. Начали думать, как с ним бороться. Поняли, что они должны стать куда сильнее. И тогда они построили крепость, которую враг не должен был обнаружить. Эта крепость — единство. Главная цель его создания — выживание рода человеческого, как вида. И создание инструментов защиты. Понимаешь? «Это я понимаю, но твари извне...» «Да...» Он коротко и зло рассмеялся. «Они нашли единство». На этом этапе замысел создателей уже потерпел крах. Всегда существовали две партии. Скажем так, экспансии и консервации. После появления бреши все исследования звездных просторов были прекращены. Единство перешло в режим осады. Замкнуло пространственно-временной контур. Скажем так, законсервировалось. Я молчал, ожидая продолжения, ибо выслушать лекцию по древнейшей истории единства от одного из очевидцев тех событий было просто невероятной удачей. Минус бы отдал обе руки и хвост в придачу, чтобы оказаться на моем месте. Да, а все ресурсы, что находились внутри, были пущены на повышение, скажем так, боеспособности. Что такое, по-твоему, восхождение? Физическое и духовное совершенствование с помощью звездной крови — Хитрейший опять рассмеялся, и мне совсем не понравилась интонация его смеха. «Нет, то, что угрожает людям, скажем так, имеет сверхчеловеческую природу. Обычные люди, даже восходящие, — это просто муравьи против этого звездного корабля. Противостоять такому могут только подобные же сверхчеловеческие силы. И главная цель восхождения — превращение человечества в такие силы». «Всё остальное просто — инструмент». «В единых», — медленно сказал я. «Получается, что единство — это фабрика по созданию единых?» «Бинго, дружок! Крутой замысел, правда?» «Но возникла одна проблемка. Человечество, видишь ли, в основном хочет жрать, спать и трахаться. Больше его части животные скорее сообразительные, чем разумные» и они не хотят никаких глобальных трансформаций, понимаешь?» «Лучше, чем ты думаешь», — кивнул я. «Поэтому были созданы октагоны, небесные сезоны, наблюдатели и прочая дребедень, которая должна была спровоцировать человеческие цивилизации на рождение единых. Единый, видишь ли, это результат слияния мощных, объединенных общим стремлением душ, которые появляются на свет только в экстраординарных обстоятельствах. Ты даже представить не можешь». Сколько способов, кинетических вариаций, испытаний, войн, катаклизмов и всяких экспериментов было проведено с целью создать или повторить таковые. А результаты, скажем так, весьма посредственные. В общем, фабрика не сдалась. То есть единство — это глобальный полигон? Спросил я, почему-то начиная прозревать. Подожди, а что тогда вечность? А-а-а-а! широко улыбнулся вечность была создана когда всем скажем так управляющим процессом ну кроме фанатиков стало ясно что восхождение ведет в никуда сперва как глобальная копия единства и репозитарий душ на случай если что-то пойдет не так но не только это еще и врата во времени и пространстве соединяющие разные слои мироздания для тех кому надоели бессмысленные бойни и океаны крови проливаемые ради восхождения Издевательства и мучения, которым подвергали низшие цивилизации, вечность стала альтернативой. Она стала направлением широкой экспансии в тот момент, когда стало ясно, что программа создания единых полностью и бесповоротно провалилась. К чему ты клонишь? Как я уже говорил, всегда было две партии — экспансии и консервации. Ресурсы же всегда ограничены. Трудный выбор продолжать бессмысленные эксперименты в единстве или развивать бесконечно перспективную вечность, способную стать укрытием для всех? В то время ответ для всех, кроме фанатиков, был очевиден. Он вздохнул и грустно усмехнулся, качая головой. Последним рожденным единым был тот, кого ты знаешь под именем Забытого. Так как он попал под действие руны Забвения, мы можем только предполагать, но предполагать весьма уверенно, что Забытый был радикальным сторонником консервации. Радикальным настолько, что для реанимации восхождения принял решение запустить в единство твари извне. Создать таким образом сверхэкстремальные обстоятельства в масштабах всего единства, спровоцировать новый виток восхождения, раздуть погасшую искру народа кэл и пробудить новых единых. Но ничего не вышло, — медленно проговорил я. Кроме дикого хаоса раскола. Он пошел против всех развязал страшную войну. «Опирался на младшие цивилизации в основном как освободитель», — хихикнул хитрейший. «Но ты абсолютно прав. Ничего не вышло. Крах и рун забвения — вот и вся история раскола вкратце». «Так кто же погасил солнце?» Его зрачки сверкнули звездной кровью, глаза вновь сузились. Я ухитрился задеть больную струну. «Во всем затронутом руны забвения есть темные пятна. Но тем, кто обвиняет нас в этом грехе...» Стоило бы вспомнить, что гасить и зажигать звезды под силу только единым. Я не совсем понял. Если забытого, как ты говоришь, уничтожили с помощью руны забвения, откуда взялась тысяча братьев? О, это хороший вопрос. Он назидательно поднял палец. Видишь ли, даже единые смертны, но жертвовать божественной сверхсущностью такой силы крайне нерационально с любой точки зрения». Поэтому забытого разделили на множество частей. Их пощадили, решили дать второй шанс. Но, увы, все братья стали его жалкими мятежными отражениями, которые пришлось выдавливать, как гнойные прыщи. Он скривился, как будто укусил лимон. Они необычные восходящие. Сплав душ единого разбился на тысячу осколков. Но изначально он составил из миллионов восходящих. Поэтому братья превосходят других во всем. Они могли бы стать великими, но они опять выбрали путь войны. И уничтожили тьму народов, как тех, кто доверился им, так и тех, кто не разделил с ними путь. Пролили море крови. Они вступили в противоестественные союзы с червями, глубинными тварями, извратили руны, создавали чудовищ, насылали эпидемии. Они опустошили сотни кругов. Они друг друга убивали без колебаний, не говоря уже об остальных. Стоит ли тебе рассказывать об этом? Ведь у тебя был такой друг, верно?» Хитрейший с усмешкой смотрел на меня, но я не спешил ничего отвечать. Знал ли он о саге, что передал мне Эрик? Понимал ли, что я в курсе? Именно он нарочно сцепил меня с белым дьяволом. Какую цель он преследовал? Но их история еще не завершена. Если исток попадет в правильные руки, то братья могут вернуться в единство и возродиться в прежней славе. — медленно проговорил хитрейший. — Пусть твой друг знает, что я даже готов поспособствовать в этом деле. — Если вы использовали единую руну времени, значит, можете все переиграть? — уточнил я один очень любопытный момент. — Я сейчас выдам тебе тайну вечности, мой герой, но мы не можем, — с улыбкой сообщил мне хитрейший. — Единые руны рассчитаны на единых. Они требуют для использования невероятного количества звездной крови которой нет ни у одного восходящего. Поэтому чтобы вытащить ваш ковчег сюда потребовалось собрать все хранители вечности и используя наши ключи безвозвратно потратить запас звездной крови, которую вечность копила просто тьму лет. не копила, а высасывала из единства не выдержал я не суть смысл в том, что все мы хотим вернуть свои инвестиции улыбнулся он Вкую руну можно использовать еще раз, но если один из нас откажется, Увы, это будет невозможно. Тот, кто ее хранит, в одиночку не сможет сделать ничего. Раньше мог и делал, а сейчас нет. Он слаб и ничтожен без нашей помощи. Поэтому тот, кто найдет и первым завладеет истоком, станет единственным ключом к будущему и сможет диктовать другим свою волю. И еще, что бы ни говорил тебе твой мятежный друг, я скажу свое, а ты подумай. Если мы получим исток... Вечности уже будет не нужное единство. Не нужны храмы вечности, стигматы, души, руны и звездная кровь. Этот мир получит столь долгожданную свободу. Не этого ли хотят все? Мы с тобой играем в одной сфере. Кстати, ты играешь в сферы? Неожиданно спросил он. Твой друг не научил? Нет, но я слышал. Это что-то вроде шахмат? Шахматы. Он задумался, будто отыскивая что-то в глубинах памяти Хм... Если представить, что у каждого своя доска со своим набором фигур, ввести фактор хаоса и вообразить, что играть сможет сразу несколько восходящих, причем чем их больше, тем игра интереснее, то да, будет похожа на шахматы. Похоже тем, что цель одна — повергнуть вражеских владык и завоевать чужую сферу. Эта игра хорошо тренирует стратегические, тактические и дипломатические способности, Хочешь, я дам тебе первый урок? Нет. Жаль. В сферах, как и в жизни, есть разные фигуры и разные стратегии. Множество. Можно играть за невидимых и быстрых призраков, а можно за стражей, ловчих или корабли. Можно ставить сети, а можно осаждать чужие врата. И когда игрок вводит в свою сферу фигуру, ну, например, героя, тут он весьма гнусно и двусмысленно усмехнулся, он выбирает определенную тактику, отступление от которой, скорее всего, приведет к поражению. Фигура становится важна, и ей не хочется жертвовать из-за случайного хаоса. Понимаешь, о чем я? — Не совсем, — сказал я. — Я думаю, пора заканчивать. Давай так, говори четко и ясно, чего тебе от меня нужно, без сравнений и метафор. Он вздохнул, как взрослый, который разговаривает с непонятливым ребенком. «Я могу решить все твои проблемы, герой», — сказал он. «Перекуплю твой контракт у корпуса и приструню души торговцев. Вернешься во фригольд с Кристалл Сферой и Победой. Если хочешь, дам тебе Пайдзу, которая решит все твои проблемы в вечности. но ну, и добавлю что-нибудь на твой выбор. Все, что пожелаешь. А что в обмен?» «Как я уже сказал, мы были знакомы в прошлом. Так что цена будет чисто символической», — зевнул он. «Душа мне твоя ни к чему, не переживай. и спить кровью тоже не потребуется. Одна маленькая клятва». Я усмехнулся, ожидая продолжения. «Отдашь мне то, о чем сам пока не знаешь», — сказал он. «Тогда, когда я попрошу».